Глава девятая Обратно я ехал в кабине, вместе с Гарри. Печка не работала, но, по крайней мере, стекло защищало от ветра. Мы проехали 10 миль, когда Гарри внезапно съехал на обочину. «В чём дело?» — испугался я. «Спустило колесо!» Мне по дороге к дому Мурсов казалось, что старый фармол развалится на следующем ухабе. «Нет», — в голосе Гарри слышались извиняющиеся нотки, — «должен облегчиться только и всего, а то мочевой пузырь уже дышать не даёт». Как выяснилось, облегчиться хотелось всем, кроме Джона. Когда зверюга спросил, не хочет ли он слезть на землю и полить кусты, кофе лишь покачал головой. Сидел он, привалившись спиной к кабине, обернув плечи одеялом. Лица его я в темноте разглядеть не мог, но слышал учащённое, прерывистое дыхание. Мне это определённо не нравилось. Я подошёл к придорожным кустам, расстегнул ширинку и приступил к делу. Урологическая инфекция мучила меня не так уж давно, поэтому я всё ещё радовался, избавившись благодаря Джону от необходимости всякий раз стискивать зубы, когда возникало желание сходить по малой нужде. Занятый своими мыслями, я и не подозревал, что зверюга стоит рядом и делает то же самое, пока не услышал его голос. Он никогда не сядет на старую замыкалку. Меня удивила непоколебимая уверенность его тона. «А с чего ты взял?» Джон проглотил ту гадость, что высосал из неё, вместо того, чтобы выплюнуть. Он большой и сильный, но через неделю его не станет, а может и раньше. «Один из нас будет обходить камеры и увидит, что он лежит на койке, холодный как камень». Я уже думал, что отлил всё, но тут по моей спине пробежал холодок, и из краника выжилось ещё несколько капель. Застёгивая ширинку, я подумал, что зверюга, скорее всего, прав, и понадеялся, что так оно и случится. «Джон Коффи вообще не заслуживал смерти, если моя версия гибели дочерей Деттериков соответствовала действительности. А если уж избежать смерти он не мог, я бы не хотел, чтобы умер он от моей руки. Я даже не знал, поднимется ли у меня рука, если придётся усаживать Джона на старую замыкалку». «Пошли!» — прошептал в темноте Гарри. «Уже поздно, пора возвращаться». Шагая к грузовику, я осознал, что мы оставили Джона одного. Такой глупостью мог похвастать только Перси Уэтмор. И я подумал, что Джон сбежал. Выплюнул насекомых, как только увидел, что его никто не охраняет и сбежал, а мы найдём разве что одеяло, в которое он кутался. Но Джон сидел на том же месте, привалившись к кабине и положив руки на согнутые колени. Он услышал наши шаги, поднял голову, попытался улыбнуться, но улыбка быстро сползла с осунувшегося лица. «Как ты себя чувствуешь, Большой Джон?» — спросил зверюга, забравшись в кузов и подняв с пола одеяло. «Хорошо, босс», — едва слышно ответил кофе. «Хорошо». Зверюга похлопал его по колену. «Мы скоро вернёмся». И знаешь, что будет, когда мы вернёмся? Я принесу тебе большую чашку горячего кофе с сахаром и сливками». «Почему нет?» — думал я, усаживаясь в кабину. «Если только нас не загребут по дороге и самих не отправят в тюрьму». Мысль об этом тревожила меня с того момента, как мы определили перси в изолятор, но не так сильно, чтобы помешать мне уснуть. Приснилась мне Голгофа. С запада доносились раскаты грома, пахло какими-то ягодами. Зверюга, Гарри, я и Дин стояли в панцирях и шлемах, совсем как в фильме Сесила де Милле». Мы же центурионы, догадался я. Над нами возвышались три креста. На среднем распяли Джона Коффи. На боковых — Перси Уэтмора и Эдуарда де Я посмотрел на свою руку и увидел зажатый в ней окровавленный молоток. «Мы должны снять его! Пол!» — прокричал зверюга. «Мы должны снять его!» Да только мы не могли, потому что лестницу унесли. Я как раз хотел сказать об этом зверюге, но грузовик сильно тряхнул, и я проснулся. Гарри задним ходом загонял его в кусты, в то самое место, откуда началась наша поездка. Мы вдвоём вылезли из кабины, подошли к грузовичку сзади. Зверюга спрыгнул на землю без проблем, а вот у кофе подогнулись ноги, и он едва не упал. Мы втроём с трудом удержали его. Он выпрямился, и вот тут же сразил жуткий приступ кашля. Прижав ладони к рту, он пытался заглушить хрипы. Когда приступ прошёл, мы забросали капот фармола ветками и двинулись в обратный путь. «Самыми опасными мне представлялись последние 200 ярдов по обочине дороги. Я уже видел, а может, мне казалось, что я вижу посветлевшее на востоке небо. Я боялся, что с нами столкнётся какой-нибудь фермер, решивший с утра пораньше собрать урожай тыкв или вырыть остатки ямса. Да ладно, фермер, я ожидал в любой момент услышать крик «Не двигаться!» почему-то с интонациями Кёртиса Андерсона. А потом из темноты выйдут двадцать вооружённых карабинами надзирателей и нас тут же поставят к стенке. Когда мы добрались до двери, сердце у меня колотилось так сильно, что перед глазами при каждом ударе вспыхивали белые звёздочки. Руки застыли, онемели, и я никак не мог вставить ключ в замок. «Господи, фары!» — простонал Гарри. Я вскинул голову и увидел две точки света. По дороге катил автомобиль. Кольцо с ключами чуть не выпало у меня из рук, я подхватил его у самой земли. «Дай ключи мне!» — протянул руку зверюга. «Я открою! Я сам!» На этот раз Аладдин скользнул в замочную скважину и легко повернулся. Через секунду мы были за дверью и, привалившись к ней, наблюдали, как мимо тюрьмы проехал грузовик. Рядом с собой я слышал тяжёлое дыхание Джона Коффи. Чем-то он напоминал двигатель, в системе охлаждения которого почти не осталось масла. Когда мы выходили из тюрьмы, он без труда поднял дверь. На этот раз мы даже и не стали его просить. Её подняли я и зверюга, а Гарри и Джон первыми прошли под ней. На лестнице ноги у здоровяка заплетались, но он не упал и благополучно добрался до нижней ступени. Мы со зверюгой опустили дверь, заперли её на замок и последовали за ним и Гарри. «Господи, я думал на мне», — начал зверюга, но я остановил его, двинув под ребра. «Ничего не говори. Даже не думай, пока он не вернётся в камеру». «А потом придётся разбираться с Перси», — напомнил Гарри. Наши голоса гулко отдавались в кирпичном тоннеле. Ночь не закончится, пока мы не договоримся с ним. Как выяснилось, в эту ночь нас ожидали новые сюрпризы. Много сюрпризов.